Издательство Эксмо Алекс Хил Передружба Недоотношение. Пролог Мы познакомились в пятом классе. До этого момента даже не знали о существовании друг друга. В нем не было ничего особенного. Обычный мальчишка. Короткие светлые волосы, широкая улыбка и шкодный взгляд. Сначала я едва не расплакалась, когда нас посадили за одну парту. Он казался страшным хулиганом. Я слышала, как он с другими мальчишками обзывал девчонок-младшеклашек. Но выбора не было. Я слишком стеснялась подойти к учительнице и попросить пересадить меня. Оставалось надеяться, что все будет не так уж и плохо. «Привет», — сказал он. Поморщившись, Я бросила взгляд через плечо. На соседнем ряду за третьей партой сидела моя лучшая подруга. О Оксана сжала правую руку в кулак, показывая, что нужно держаться. «Ты что, не Мая? «Привет», — тихо выдавила я. «Я Богдан». Глаза полезли на лоб, а сердце застучало в ушах. Богдан протянул мне руку, а я все не решалась ее пожать. богдана прохрипела я и уставилась в парту он наклонился и повернул голову заглядывая мне в лицо Ты шутишь нет а фамилия лисецкая значит лисенок нет просто богдана что ж богдана приятное все такое надеюсь ты умная косички заплела значит умная буду у тебя списывать рот раскрылся в немом о а у тебя какая фамилия спросила я нахмурив брови кошек самодовольно улыбнулся сосед ульяна алексеевна отсадите меня от кошака я не хочу сидеть с ним класс взорвался смехом кто-то начал повторять кошак кошак Учительница смотрела то на меня, то на покрасневшего от стыда Богдана. «Да и я не горю желанием видеть твою лисью морду каждый день», — злобно выплюнул он. Одноклассники заулюлюкали, снова послышались смешки. «А ну тихо!» — успокоились все. «Рассадка окончательная, и обжалованию не подлежит». Ульяна Алексеевна поправила очки и снова уткнулась носом в журнал. Я чувствовала, как горит лицо и как свело живот от волнения. Казалось, вместо того, чтобы завести в новом классе друзей, я заимела первого настоящего врага. Но я ошибалась. Очень ошибалась.